Основы тартароведения. Продолжение. Читабельный источник находится на ресурсе tartaria.info. Автор публикаций – Кадыгчанский. В явном мире – Андрей Голубев. Он исправил историю. Ну а теперь подведем краткие итоги, чтобы определить свое отношение к родословной истории о татарах переведенной на французский язык с рукописной татарской книги сочинения Абулгачи Баедурхана и дополненной великим числом примечаний. Первые смутные подозрения у читателя возникают уже при изучении первых глав книги и вызваны они явной необъективностью изложения, которое мотивирована ярой религиозностью автора, что весьма сомнительно выглядит, поскольку, как нам известно из других источников, в Тартарии местные жители в основной массе были далеки от учений авраамических религий. Много позже, большее число татар приняли магометанство, что в общем и стало главной причиной для разделения народов на татар и православных. Русские называли татарами всех, кто исповедовал магометанство. Никаких национальностей не существовало. Но каждое племя знало своего предка и называло себя его именем. Так узбеки называли себя узбеками, потому что основателем их рода был потомок Агусхана Узбекхан. И когда потомки узбека приняли магометанскую веру, русские стали их называть узбекскими татарами. А в Европе про них говорили узбек-тартари. Отсюда и великое количество тартарий на картах. Это не страны в том понимании, которое принято в наше время. На картах обозначали земли, в которых проживают черкасские татары, нагайские татары, киргизские татары, сибирские, казанские и так далее. Важно понимать это, чтобы не заблуждаться самому и не вводить в заблуждение других. По поводу того, кто такие татары и магулы, А также, кто такие тартары и моголы? Сегодня мы все делим друг друга на русских, татар, башкир, чувашей, эстонцев и далее по списку. Однако, спросите среднестатистического американца или бразильца о том, кто живет на данной территории, указав на карту. Что он ответит? Правильно, он скажет одно слово «русские». Все, кто живет в пределах бывшего СССР, для прочего мира до сих пор остаются русскими. Точно такая же картина была и в прошлом. Весь мир называл, кто живет восточнее Дуная, тартарами, без разбора. Даже тогда, когда, собственно, тартарта уже и не осталось, когда все ханы были из рода магулов а князья из русов. Но как русы, так и магуллы, сами будучи язычниками, весьма терпимо относились к появившимся магометанам и христианам. Их мировоззрение не допускало даже мысли о том, что религия может оказаться вещью враждебной и опасной. Недооценка этой опасности привела к тому, что мы сейчас имеем религиозной вражде. Поэтому Магометанская интерпретация описываемых событий сразу же настораживает и заставляет критически относиться ко всем оценкам автора. Но далее мы видим детали, которые уже заставляют говорить о прямой фальсификации изначального текста. Я говорю изначального, потому что склонен считать, что он все-таки существовал на самом деле, а не был написан от первой до последней страницы уже в наше время, как это было, например, с короледворской летописью, которую создали ради одной только цели – создание нации чехов, имеющих свою древнюю историю, европейскую, а не славянскую. Изначально древняя рукопись существовала, но была подвергнута очень серьезной правке. Чехарда в хронологии не оставляет сомнений в том, что это побочный эффект, оставленный после того, как какие-то части летописи были изъяты полностью, а какие-то изменены. После изъятия фрагменты довольно небрежно склеили, не заботясь о хронологии. А ведь первые главы, повествующие о легендах, согласно которым на свет появились народы магулов и татар, имеют очень стройную скрупулезную хронологическую линейку с указанием дат. Что же случилось с автором, когда он дошел до событий 12 XII и XIII веков? Почему с этого момента все пошло в разнос, и события стали описываться не в том порядке, в каком они происходили? Почему они излагаются так, словно их перемешали, как карточную колоду? Ответ очевиден. Это результат более поздней правки. Следующий момент, который вызывает крайнее недоумение. Это внезапный перенос места действия событий. Если сначала география летописи была весьма обширна и события происходили на всем континенте, от Таймыра до Индии и от Крыма до Охотского моря, то впоследствии, начиная с конца 15 века, все, что бы ни происходило, происходит только южнее 50-й широты. Причины этого феномена не могли бы остаться обойденными вниманием автора, поскольку он с самого начала проявлял невиданную тщательность при описании событий. Трудно заподозрить его в том, что до определенного момента он излагал события исключительно достоверно, описывая самые мелкие детали, а потом вдруг изменился характером и скатился до откровенной халтуры. Так не бывает обычно. Подобное случается в тех случаях, когда у книги более одного автора. Половину написал один, а закончил за него другой. И в этом-то, скорее всего, и кроется главная причина того, что рукопись была переписана. Из нее изъяли описание событий, которые повлияли на исход Магулов из Сибири на юг и юго-восток. А последующие события переписаны заново полностью, хотя и на основе имеющихся ранее. Однако, как я указал выше, какие-то моменты, на которые переписчик не обратил внимания, все же сохранились. И они недвусмысленно дают понять об имевшей место быть катастрофе континентального масштаба, когда земли сдвинулись к северу. Вот почему прервался дальнейший ход истории Катая, Тунгута, Тиндука, Найманов и всего Турана. Вот по какой причине не стало великого хана, который был единственным главой всей Тартарии. А на ее осколках выросла целая гроздь мелких ханс, соперничающих между собой за право стать наследником всей великой Тартарии. Этот процесс повторяется в истории регулярно, и мы с вами являемся свидетелями аналогичной ситуации. Когда не стало СССР, а его субъекты начали упорно стремиться к собственному величию, всячески доказывая миру, что они 70 лет находились под игом Советского Союза. А ведь на примере Тартарии нужно учиться – Если бы новоявленные президенты знали историю, то они знали бы и о том, что их неизбежно ожидает впереди. Тот, кто не помнит притчу о том, как Чингисхан учил своих сыновей, дав им переломать сначала по одной стреле, а потом по фашине, тот обречен на гибель поодиночке и на полное забвение их потомками. Образовавшиеся в летописи пустоты необходимо было как-то заполнять. Поэтому вход пошел очень распространенный прием, когда относительно недавние события прошлого искусственно отодвигаются в далекое прошлое. Вероятно, именно так и произошло с эпизодом с гибелью отряда Атамана Беговича. Сегодня нам известно, что это происходило в 1714-1717 годах. Как же тогда эту историю мог писать автор, умерший за 40 лет до описываемых событий? Одно из объяснений именно такое. Тот, кто фальсифицировал летопись, не задумывался о том, что сведения о Хивинском походе сохранятся в истории, и его дата будет зафиксирована документально. Поэтому, будучи уверенным в том, что малоизвестное, по его мнению, событие, можно будет безболезненно отнести к более раннему периоду, чтобы заполнить им образовавшуюся после изъятия какой-то главы пространство. Однако нельзя исключать и тот факт, что многие события в истории повторяются с такой точностью, что впоследствии трудно бывает отличить одно от другого. Уральские казаки могли десятки раз ходить в Хиву, и несколько раз их отряды могли быть уничтожены. А историки впоследствии запросто могли подумать, что все эти сходные по смыслу предания повествуют об одном и том же событии. Одним из ярких примеров тому является история молодой гвардии. Большинство жителей СССР пребывают в полной уверенности в том, что комсомольское сопротивление на оккупированной вермахтом территории было единственным и уникальным явлением в ходе Великой Отечественной войны. И мало кто знает, что Краснодонская организация стала общеизвестна только потому, что о ней написал в своей книге Александр Фадеев. А ведь таких организаций было множество. Например, в городе Остров Псковской области существовала собственная «Молодая гвардия», которая в точности повторила судьбу своих сверстников из Донбасса. Если не знать, что речь идет о двух не связанных между собой эпизодах, то с легкостью можно впасть в заблуждение и посчитать, что рассказчик повествует об одном и том же событии. Ну и в заключении. Только дойдя до последней главы второго тома «Летописной истории», читатель начинает понимать, что рукопись написана вовсе не о Баядур Баядурханом, потому что в ней подробнейшим образом описывается вся его биография от даты рождения до даты смерти. Он не мог написать это о себе, и все становится на свои места в послесловии. Оказывается, что исправил и совершил сию книгу Ануш-Магомед баядур Хан». И главное здесь слово – исправил. Вот кто виновник переписи настоящей летописи Тартарии. Но нужно помнить о том, что и эта книга впоследствии была переведена сначала на французский язык, а потом с французского снова на русский. И гораздо позже и другим авторам. И вне всяких сомнений от каждого из переводчиков что-то в тексте терялось, а что-то добавлялось или искажалось. И тем не менее, даже в таком виде книга является бесценным источником информации о нашем прошлом. Если ее рассматривать отдельно, без учета других источников, тогда смысла в ней немного. Именно потому ее и пропустила цензура как царская, так и советская. По мнению цензоров, в ней ничего не содержится такого, что не соответствует общеустановленным канонам. Но они заблуждались. Они сами не ведали о том, как много может рассказать эта скучная, нудная книга тому, кто знает, где и что нужно искать для реконструкции правдивой истории». А далее речь пойдет о совершенно удивительных вещах, которые нам кажутся обыденностью. Весь мир убежден в том, что приветствовать друг друга рукопожатием принято у всех народов на всех континентах. А оказывается, что здороваться за руку изначально была сугубо тартарской традицией. Иностранцы описывали этот ритуал с великим удивлением и считали это дикой варварской привычкой. Но начну по порядку. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор кадыкчанский Продолжение следует.